Глава двадцать вторая. Мария. «Каким ветром?» — спросил у меня брат. м м Глава туго соображала. Алкоголь, волнение и время к рассвету давали о себе знать. «Говорю, каким ветром его сюда занесло?» — спросил брат, когда мы остались в кабинете наедине. «Попутном», — пожалуй я плечами. «Не спрашивай, всё...» «Сложно». Андрей закончил за меня. Я кивнула и присела на кушетку в ожидании. В дверь постучались. «Доктор, мы уже два часа сидим», — заглянул мужчина. «Через пару минут приглашу. Видите, экстренный поступил», — ответил Андрей. «Вижу, вижу. С вертихвосткой любезничаете». Старичок бросил на меня усталый взгляд и закрыл дверь. «Как достали!» — вспылил брат. «Как пятница, хоть вешайся. Нажрутся, передерутся». Махнул рукой в сторону двери. «Работа», — произнесла я обречённо. «Она самая», — согласился Андрей, дописывая бумажки. «Марусь, а ты видела того, кто напал?» Я отрицательно мотнула головой и усердно старалась не уснуть, облокотившись на холодную стену. «Тогда нас развели, детка», — засмеялся брат. «В смысле?» — оживилась я. «А ты сама глянь. Был один удар, и точный, но не такой, чтобы навредить. Губа лопнула. Отсюда кровь. Никаких других повреждений на теле я не нашёл. Руки у Киселёва целые, хотя он должен был постоять за свою посромлённую честь». А вот правая рука Смирнова чуть покраснела. Обрати внимание на костяшки. Брат веселился, смотря на моё вытянувшееся лицо. — А зачем ты их на рентген отправил? — спросила я. — Моему удивлению не было предела. Это ж хитрющие змеи. Слов нет. — С тобой хотел переговорить. Ну что, подыграем столичному передвижному театру? — Заговорщически, — спросил брат. — Да, да так, чтобы Станиславский поверил. Я наблюдала за приёмом очередного везунчика, которого укусила соседская собака. Мужчина, возвращаясь домой в состоянии лёгкого, подчёркиваю, лёгкого, алкогольного опьянения, зашёл не в свой двор и решил на ночь, глядя, погладить за ушком дремавшего Бобика. Бобик оказался тузиком и ласку принимать не захотел. Результат был лицо Вернее, руку и ногу. Несколько укусов. Точки на руке и повторяющиеся небольшие дырочки на голени говорили о размерах пасти тузика, который сумел разъявить её на такого крепыша. Следы напоминали укусы вампира, что меня жутко веселило. Накинув чей-то халат на плечи, чтобы не шокировать своим внешним видом, я деловито заполняла документы — фамилия, имя, отчество, адрес, жалобы. «Ты видел укусы?» — смеясь, спросила я у брата. «Как вампирьи? Этих бессмертных?» «Сегодня пятый», — рассмеялся брат, производя подсчёты в голове. «Мы уже были», — послышался знакомый Баса с коридора. Дверь открылась, и господа гастролёры зашли, протягивая Андрею снимки. Смирнов кинул на меня заинтересованный взгляд. Халатик оценил, стервец. Я же призвала всё своё актёрское мастерство и приготовилась к представлению. Андрей пригласил мужчин присесть. Сам занял место напротив меня за столом и с напряжённым взглядом изучал снимки, причмокивая и сокрушённо качая головой. Драматическая пауза начала затягиваться. Киселёв не выдержал. «Ну?» — спросил он осипшим голосом. Андрей поднял обеспокойный взгляд и произнёс. «У меня две новости — хорошая и плохая. С чего начинать?» «С хорошей», — произнёс мужчина. Гуляя по Смирнову взглядом, я немного задержалась на его правой кисти и заметила небольшое покраснение, как брат и говорил, а руки Киселева были чисты. Мстительно поджав губы, я с прищуром смотрела на Яра. «Рёбра целы», — сообщил Андрей. Лёня рассмеялся, придерживая повреждённую губу. «А с челюстью всё плохо. Там раздроблено на три части. Сейчас проведём шинирование, поставим пару скоб. Две недели походишь с ними, а потом глянем, снимать или нет». На лица друзей было больно смотреть. Яр побелел уронил голову в ладони, а Лёня ему что-то зашептал. И слов были понятны, только непечатные. «Никакой твёрдой пищи», — продолжил брат. «Да ты её и не протолкнёшь, и разжевать не сможешь. И сотрясение лёгкой степени. Системки, угольчики — всё будет отлично», — закончил он, лучезарно улыбаясь. «Боже!» — я вскочила с места и бросилась к Лёне. «Не волнуйся». Взяв его за руки, затараторила «Андрей обязательно всё исправит, он врач от Бога». А про себя добавила. «И актёр. Костя, давай забирай экстренного на оклизмирование, звоня анестезиологам и готовь к шинированию». Деловым тоном отчеканил Андрей. Тут моей выдержке пришёл конец, и я сотрясаемая смехом изобразила горькие рыдания, села рядом с Киселёвым, закрыв ладонями лицо. Никто и не смекнул, что травматология — это при поликлинике, и никаких анестезиологов, и тем более операционных, тут нет, из перечисленного только клизма. Костя выглянул из смежного кабинета. Хотел было что-то сказать, но, увидев моё улыбающееся лицо, которое я старательно прятала за гримасы плача, смекнул. «Понял, Андрей Александрович, через 20 минут всё будет готово». И удалился со сцены. «Браво, Оскар, браво! Я готова была захлопать в ладоши» на разве...» Руки Киселева предательски затряслись. «У меня не должно быть болей. У меня же ничего не болит, правда?» — поклялся он. Смирнов сидел, не поднимая головы, и тёр ладонями лицо. «Да?» — заинтересованно спросил брат. «Очень странно. Обязательно должно болеть». Повертев в руках снимки, громко рассмеялся. «Вы не поверите, перепутал!» — ткнул пластиковыми листами в нашу сторону. «Это снимки пациента, что было до вас». «Мне казалось, я сейчас разрыдаюсь от смеха, а Лёня — от облегчения». Он широко заулыбался. Болячка на губе треснула, и капелька крови упала на пол. Тут появился Костя, протянул кусок бинта, щедро смоченного зелёнкой, подмигнул, глядя на меня, и вернулся в смежную комнату. Лёня, не задумываясь, прижал бинт к губе. «Ах, вот Киселёв! Да тут всё замечательно. Неделю покушаем протёртую пищу, можно на блендере измельчать» подсказал врач, само сострадание. Никакого спорта, алкоголя и секса месяц. «А секс-то при чём? возмутился Киселёв. «Да, что ещё могло волноваться с перечисленного? А притом был удар, а мозг, орган очень чувствительный и, замечу, важный, а там повышение давления, опять же, физнагрузки. Я бы так не рисковал». «Понял», — уныло согласился пациент. «Ну всё, свободны». Если что, Ярослав знает мой номер, а лучше сразу набирать 03. Я утром передам данные о побоях, с вами свяжутся сотрудники». С этими словами Смирнов вышел из транса. «Андрюх, давай без полиции, ещё время на это тратить, всё же нормально». «Ничего не могу сделать», — извиняющимся тоном произнёс брат. «Регламент». На выходе из кабинета я чмокнула брата в щёку и, подмигнув Константину, пошла вслед за мужчинами. На улице уже можно было различить очертания домов и деревьев. Новый день вступал в свои права. «Рада, что всё хорошо», — обратилась я к Лёне. «А вот и такси. Спокойной ночи». Махнув на прощание рукой, села в машину. Добравшись до дома, первым порывом было пойти в душ. Скинув в себя платье, я простояла минут пятнадцать под тёплыми струями. Ноги невыносимо гудели от безудержанных танцев на каблуках. Упав на кровать, я закинула ступни на подушку и тут же уснула. С трудом разлепив глаза, старательно пыталась понять, сколько же я проспала. Голова гудела, как высоковольтные провода. Мысленно отругала себя за алкоголь и поплелась в кухню. Проходя мимо зеркала, уэкнула. Нельзя ложиться спать с мокрой головой. Припухшие глаза и белые губы напоминали о вчерашних приключениях. Горло ссаднило от сухости. И казалось, я смогу выпить ведро воды. Утолила первую жажду, набирая прохладную воду из крана, сложив ладошки лодочкой и только потом открыла холодильник в поисках спасения. Банка маринованных помидоров манила своим видом. Вдохнув пряный аромат, я опустила слюну. Поклялась себе, что никому не расскажу, как позорно похмелялась рассолом. Превозмогая головную боль, достала бокал, борясь с желанием пить прямо из банки. Да и если пить из банки, помидорки точно будут падать на лицо. Квартиру оглушил требовательный звонок. Кого там принесло с утра пораньше? Часы показывали тринадцать-двадцать. Хорошо же поспала. Я доплелась до двери и, не глядя в глазок, открыла. На пороге возвышался господин Смирнов. Он был раздражающе, свеж и бодр. Вспомнив о своём внешнем виде, я смутилась, но головная боль и жажда убили на корню ростки стыда. «Не боси, пожалуйста», — первая фраза, которую я смогла произнести. Мозг только-только со скрипом начинал работать. Развернувшись в сторону кухни, я пошлёпала заживительным рассолом. Придётся позориться при Смирнове, хотя куда ещё хуже-то. Склокоченная, опухшая, с помятым лицом. Входная дверь закрылась, и послышались шаги. Ярослав застал меня, сидящую в обнимку с двухлитровой банкой и потягивающую мутный напиток. Зрелище Смирнова нисколько не удивило, и, поставив пакет на стол, он извлёк из него две бутылки минералки и алкозельцер. Мужчина по-хозяйски открыл шкафчик, взял стакан и, наполнив его водой, бросил в него пару таблеток. «Пей», — сказал Тоном, не принимающим возражения. А возражать сил не было. «Спасибо», — выдавила я из себя. Растворяющаяся таблетка щекотала мелкими брызгами-пузырьками, и я невольно почесала нос. Яр сел напротив меня. «Страшное зрелище?» — поинтересовалась я. «Нет, очень красивое». Я снисходительно улыбнулась. «Но тебе моя футболка?» — заметил он удивлённо. «Вот же чёрт, и правда!» «В ней удобно спать», — произнесла будничным тоном. Я так и подумал. «Что-то случилось? Лёне плохо?» — спросила я. Жадно напившись минералки, я мечтала добраться до кроватки и поспать ещё пару часов. «Нет, он в полном порядке. Андрей действительно передал информацию о нападении?» С улицы доносились детские визги, и я поморщилась от пульсирующей боли. «Нет, конечно», — улыбнулась я уголком губ, растерев виски и ещё раз прокляла алкоголь. Яр посмотрел на меня взволнованно. «Ты догадалась?» — спросил он. «О том, что ты дал Лёне в челюсть?» «Конечно». «Было приятно ощущать превосходство. Я только не поняла, зачем». Если я скажу, ты решишь, что я псих. А если не скажешь, что я придумаю причину сама. Я прижалась к прохладной стене спиной. Я не знала, как тебя забрать из клуба. Все эти взгляды и подкаты. Ещё этот хорёк с танцем. Смирнов злопых тел, не поднимай на меня взгляд. И это взрослый человек. Меня разобрал смех. Я не могла остановиться. Веселье пульсирующей болью отразилось в висках. И как Лёня согласился? Вы же взрослые, местами умные люди. «Ну, мужская дружба». «Дружба», — фыркнула я. «Спасибо за воду и лекарства. Не хочу показаться невежливой, но я бы хотела ещё поспать». «Да, конечно». Яр быстро поднялся на ноги. «Не провожай». Плотно зашторив окна, я забралась обратно в кровать. В тяжёлой голове мелькали образы и сцены сегодняшнего утра и вчерашней ночи. Боль, наконец, отступила. Сознание медленно уплывало, и я вместе с ним в мир абсурдных сновидений. Лёня с двумя загипсованными руками танцевал с ингой вальс. Вокруг них сновали официанты с коктейлями. Андрей пытался отбиться от собаки, которая ухватила его за штанину джинсов и противно подтявкивала. Я же, полулёжа на диване, расслабленно наблюдала за ними. И в этот момент опора начинала уходить из-под спины. Я мягко проваливаюсь в объятия Смирнова. Не отталкиваю и не отстраняюсь, а устраиваюсь удобнее и теснее прижимаюсь щекой к горячей груди. Это же сон. Улавливаю знакомый запах парфюма, втягиваю носом и слышу мягкий шёпот над ухом. «Я люблю тебя, нимфа. И я тебя люблю». Отвечаю, не задумываясь. «Стоп». Приоткрываю один глаз. «Нет, мне не показалось. Мой нос утыкается в мужскую грудь. Поднимаю взгляд вдоль шеи вверх и упираюсь в довольное лицо Смирнова». «Я услышал всё, что хотел», — произнёс он слишком радостно.